Глава вторая Сумасшедшей оказалась я. Потому что часом позже мы ехали в какую-то нереально крутую клинику, куда вход простым смертным был заказан. Я сидела с закрытыми глазами смотреть на большого злого парня, который представился сквозь зубы и которого, как оказалось, зовут Андреа. Но он великодушно позволил себя называть по-русски Андреем. Я не желала. Андрея? Андрей. Мне какая разница? Волновало другое. Как я на это подписалась? И почему собственная? Твоя сестра не б е р е т трубку от неизвестных абонентов. Мрачный мужской голос, раздавшийся в салоне, заставил меня вздрогнуть и открыть глаза. Что? Я не сразу поняла смысл сказанного. Он мои мысли читает? Твоя Рита легла на дно. «Нет», — твердо сказала я, смело посмотрев на собеседника, что уверенно вел большой черный кар по ночной Москве. Ориентировался он прекрасно, что наводило на смутные подозрения, что этот мужчина проживал в столице долгие годы. И как тут не вспомнишь легендарное «Понаехали». Что им с г р е г о м на родине не живется?» «Если Рита познакомилась с его братом на Кипре, то что они оба делают в Москве?» Пока вопросов было больше, чем ответов. «Тогда почему она не отвечает и Грегу?» «Я откуда знаю?» Мне с трудом удалось сохранять ровный тон, хотя кричать очень хотелось. «И тебе не кажется это странным?» «Нет, я не вмешиваюсь в дела сестры». «Даже так?» Даже так. «А почему ты, например, не позвонила ей, а поехала со мной?» «Почему?» Продолжить я не успела, потому что в этот самый момент в салоне раздался знакомый рингтон. Звонила ритулька. Я, по-прежнему, глядя на профиль грека, который, гад такой, усмехнулся еще, словно понял, кто по мне соскучился, медленно открыла сумочку и взялась за телефон. прежде чем его вынуть, помедлила. «Чёрт, Ритка, я тебя прибью! Честное слово!» Хотя... Между нами с самого раннего детства существовала договорённость. Если одна вляпалась, конкретно напортачила, мы предупреждаем друг друга. Всегда. И с тех пор ничего не изменилось. Я взяла телефон и ответила. «Привет!» «Привет, моя хорошая!» Голос Риты звучал устало. «Я буду говорить быстро и по делу. Скажи мне, пожалуйста, ты сейчас где? У меня в квартире?» «Нет». «Слышу, едешь. Отлично. А, слушай, а твой попутчик случайно не некий Андрей Адамиди?» Вот тут я напряглась. Но ответить что-либо не успела, потому что Рита быстро добавила. «Если да, дай ему трубку». «Его шкафообразные амбалы меня не пускают в палату Грегу». Я не знала, смеяться или плакать. «Серьезно». «Что за концерт, за представление устроили эти двое?» «Нет, трое. Один влюбился, вторая пожелала расстаться, третий меня едва ли не за шиворот собрался вести в больницу, так как счел, что брат, увидев возлюбленную, придет в себя». Видите ли, глаза-то он после аварии открыл, а вот реагировать нормально не спешил. Врачи разводили руками и говорили, что это постшоковое состояние. И между всеми ними я – уставшая, замученная, маленькая и почти хорошенькая. Мы с тобой поговорим позже. Не смогла сдержаться от угрозы. Основательно так. Хорошо. Так с т а р ш а я д о м и д и рядом? да и, по его словам, жаждет свернуть тебе шею. Я не смотрела в сторону Адамиди, зато он теперь изучал меня. Интуитивно почувствовала, как напряглось его крупное тело. Как принято говорить в таких случаях, хищник застыл перед прыжком к жертве. Только я жертвой не была никогда и не собиралась начинать. Рита хмыкнула. «Пусть в очередь встанет». Кстати, я на правах сестры, пролезу первой. Договорились. Я молча, ничего не говоря, протянула телефон мужчине. Тот с готовностью его взял. Он не говорил, слушал. На его лице не дрогнул ни один мускул, непробиваемый какой-то. Лишь потом сухо добавил. «Передай трубку охране». «И следом». «Пропустите ее, но будьте рядом». Я покачала головой. «Этот Грек — лицо королевских кровей? И что, интересно, может ему сделать моя сестра, раз ему нужна охрана? Если вам не отпала надобность, может, тогда отвезете меня домой?» «Нет». «Как нет?» «Да что он за человек такой?» Я краем сознания отметила, что скорость увеличилась, и мы явно превышали допустимый лимит. Мне проще и быстрее попасть в клинику, чем отвозить тебя домой. Ему. Не мне. Эгоизм в открытой форме проявления. Остановите машину, и я выйду. Прямо здесь. От его самоуверенной ухмылки, которая, видимо, являлась фирменной, мне захотелось ему врезать. Но доводы разума все же взяли свое. Ударю, потеряет управление. В чем-то он прав. Мы на трассе с четырехполосным движением. Вечер, пятница. Трасса оживленная. Мимо нас на еще большей скорости проносятся другие любители погонять. Этот вечер никогда не кончится. Пробормотала я и отвернулась к окну. Тема исчерпана. Доехали быстро, и я с облегчением вздохнула, когда вышла из спортивного кара. Собираясь, я прихватила с собой легкую кофточку. Зря. Надо было более тёплую. Несмотря на летние деньки, ночь выдалась прохладной. Поёжившись, я тоскливо посмотрела на большие тонированные двери клиники. Лелеяла надежду, что меня п у с т я т внутрь, а не оставят стоять на крыльце за ненадобностью. «Пойдём». Здоровяк в Армане прошёл мимо, перепрыгивая через ступень. Поднялся на крыльцо и уверенным движением распахнул дверь. Я не то чтобы не понимала стремление Риты жить богато. Это глупо. Каждый человек желает жить в достатке, чтобы хватало на все необходимое и чуть больше. Это естественно. Рита же стремилась именно к состоятельной жизни. Опять же, не за счет других. Сама. У нее с подросткового возраста появилось стремление зарабатывать. Со мной было проще. Я рисовала... изучала фотошоп и читала романтическое фэнтези. Нищенствовать и отказываться от каких-то благ не собиралась, но и ставить деньги в угол жизненных принципов не планировала. Мне нравилась моя работа. С заработком я тоже по большей части была относительно довольна. А если было мало, брала дополнительные заказы. Почему бы и нет, если позволяла время и силы. Я любила путешествовать, узнавать новые места, пила впечатление но даже пребывая в чужой стране я по пять семь часов в день работала рита распоряжалась временем несколько иначе она относилась к числу трудоголиков иногда я еще поражалась откуда у нее брались свободные часы на встрече с мужчинами она умудрялась совмещать все максималистка по жизни она не останавливалась на достигнутом платная медицина в ее понимании, обеспечивала ей больше комфорта, внимательности и компетентности врачей. Своё стремление к богатству Рита периодически обосновывала и тем, что если понадобятся деньги на лечение, они будут. Мы близнецы. И все же разные. Я поднялась по ступеням. Андрей стоял и ждал меня. А это уже выходило за рамки сложившихся между нами отношений. Он должен был войти внутрь, я следом. Вроде бы и с ним, и между тем в отдельности от него. Нет. Стоял, ждал. Зачем, спрашивается? Мало мне сюрпризов и эмоциональных качелей сегодня. Предостаточно. Я намеревалась встретиться с Ритой, посмотреть в глаза в а н т ю р и с к и и свалить на такси домой. Лечь в постель. Каюсь, душ уже отошел на задний план. и до утра, чтобы меня никто не трогал, не спрашивал и не беспокоил. Жаль, в наличии не оказалась берушей. Можно воспользоваться наушниками, чтобы всякие сомнительные личности не трезвонили в дверь. Я приблизилась к Адамиде. Тот нетерпеливо гипнотизировал меня голубыми глазами. «Если так торопиться, то зачем ждать и проявлять мнимую заботу?» То, что у господина Адамиди проблема с культурностью и этикой, я уже в курсе. Спасибо. В отличие от него, нас родители всегда учили оставаться воспитанными. Пройти мимо оказалось не таким простым делом. Странно, но он встал таким образом, что загородил часть прохода. Вроде и пропускает, но и мешает одновременно. Не пихать же его. Пришлось бочком. Я даже живот втянула, хотя у меня его особо и не было, чтобы ненароком не соприкоснуться с мужчиной. Никакого контакта, тем более физического. И впредь личного. Я даже не посмотрела, как он отреагировал на мое довольно показное поведение. Неинтересно. Сама же клиника в п е ч а т л е н и я произвела. Сильное. Огромное фойе. Большой. Идеально белый ресепшн, за которым, кто бы сомневался, находилась девушка с дежурной улыбкой и модельной внешностью. Панорамные окна, кожаные диваны и кресла, несколько охранников, лифт, ведущий на верхние этажи, и даже имелся эскалатор. Неплохо обслуживают сильных мира сего. Нам наверх. Как при таком громадном росте? Он мог передвигаться бесшумно. Или я настолько увлеклась созерцанием обстановки, что не услышала, как Андреа пошел сзади. То, что он находился за спиной, нервировало и раздражало. Мне вообще хотелось больше его никогда не видеть и забыть сегодняшний инцидент как дурной сон. Только почему не вовремя проснувшаяся интуиция иронично прошептала в ухе, что я «Очень наивно?» «Мне нет необходимости подниматься с вами. Я сестру подожду и внизу». «Я настаиваю». а д о м и д и встал по левую сторону от меня, и я пожалела, что выбрала балетки. В Сабо на платформе выглядела бы с ним рядом не такой малявкой. Спорить сил не осталось уже. Подняться — без проблем. Лишь бы не вступать в еще одну дискуссию». Упрямо сжав губы, я выдвинулась к эскалатору. Никакого лифта, никакого уединения со здоровяком. Хватило и квартиры Риты. В большинстве случаев я не такая покладистая. Кусаться в ответ тоже умею. Сегодня не тот случай. Да и смысл. а д о м и д и прет как танк. Доводы разума – не его вариант. Второй этаж, где располагались послеоперационные палаты – тоже выглядел внушительно. Хром, стекло, сталь, серебро. То, что преобладало в отделке и цветовой гамме. Я вздохнула. «Если я упаду в обморок, мне же окажут первую помощь?» Задала себе вопрос и тотчас усмехнулась. «Окажут, а потом выставят счет из пяти цифр». Палата, в которой находился младший Адамиди, определялась сразу трое охранников в идеально отутюженных костюмах и галстуках стояли у двери и к чему такая осторожность ритульки видно не было андрей ускорил шаг я же плелась следом он подошел к двери переглянулся с охранниками и вошел в палату я осталась стоять в стороне благо рядом располагалось кресло В него я и опустилась через полминуты. В ногах правды нет, давняя истина. Если бы Рита не вылетела из комнаты спустя пару минут, я бы уснула. «Идиот!» – проворчала Рита и с усилием сдержалась, чтобы не хлопнуть дверью. «Не буду уточнять, кто, но с тобой согласна», – сказала я, поднимаясь навстречу. «О, Надюшка! Привет, милая! Все-таки притащил тебя сюда!» Есть такое дело. Мы обнялись. «Соскучилась по тебе», — сказала сестра. «Я тоже. Мы не виделись два месяца. Большой срок для нас». «Ты как?» «Спать хочу», — честно ответила я. «Извини, из-за меня у тебя выдалась бурная ночь». «Ничего, справилась». «Выглядишь усталой». «Спасибо за комплимент». «Прости». Она снова меня обняла. «Не слышу раскаяния». «Я сама на взводе». Она обернулась и выразительно посмотрела на дверь. «Надеюсь, Андрей тебе не наговорил гадостей?» «Ты с ним знакома?» «Имела счастье». Уголки губ Риты поползли вверх. «Я жду объяснений». Рита у с т а л о провела рукой по волосам, собранным в идеальный пучок. На сестре были одеты нежно-желтые брюки и блузка с короткими рукавами, на ухоженных ступнях блестели босоножки на высоком каблуке. В руках клач. т «Они будут, хотя на самом деле объяснять-то нечего. Грег пришел в себя. Андреа появился в нужный момент. Думаю, уходить нам еще рано, а вот от кофе я не отказалась бы. Как ты?» Я бы не отказалась от чего-нибудь покрепче. Кофе за неимением тоже сойдет. «Кафе на этом этаже есть?» Уверена, что да. Рита повернулась к одному из охранников и сказала. «Мы не сбежим. Следовать за нами не надо». Мы отошли на несколько метров, и я не смогла сдержаться. «Все настолько серьезно?» «Андрей, с ним сложно». Сейчас он выглядит едва ли не параноиком. Блин, Надюшка, мне так жаль, что тебе пришлось столкнуться с его напором. Да все равно, если бы не долгий перелет. Кстати, как слетала? Давай обо мне потом. Я очень... Тут я демонстративно заглянула сестре в лицо. Очень хочу узнать, что происходит и к чему нам готовиться. К войне, ответила Рита, и тут же добавила. «Шучу. Мне было не до шуток. Рита!» «После кофе. Крепкого и черного. У меня голова сейчас плохо варит. Кстати, я тоже после самолета. Между прочим, второго рейса подряд. Пришлось вернуться, когда узнала, что Грег попал в аварию. Напился дурак и сел за руль. «Так, мне тоже требуется кофе. Лишь потом информация». По поводу кафе мы не ошиблись. Оно располагалось по правую сторону от эскалатора. Но обычным кафе место для покушать в этой клинике язык не поворачивался назвать. Скорее уж ресторан. Идеально белые скатерти. На каждом столике вазы со свежими цветами. Официанты всегда на готове. Как только мы сели за столик, направились к нам. Час поздний. а у них улыбка на лице и готовность услужить. «Чем могу быть полезен?» «Мы точно в клинике». «Два кофе. Ты что-нибудь будешь?» Я м о т н у л а головой. Не на ночь глядя, но от шоколадного чизкейка я бы не отказалась. «Итак?» «Я не виновата». Отчего-то быстро выпалила Рита, чем вызвала у меня смех. Легендарная фраза. А мне стоит продолжить. Он сам ко мне пришел. Это я уже про Адамиди старшего, который ворвался в твою квартиру и чуть меня не размазал по стенке». «Он может». Сестра усмехнулась и устало провела рукой по лицу. «Чертов псих». «Я так понимаю, знакомство ваше было без напутствующей фразы. Будем дружить семьями. Подружишь с ним». «Рита!» Моё терпение и радость от встречи с сестрой заканчивались. Что, Рита, Надюш, я кайфовала на Кипре, отдыхала, вертела задницей в клубе, жарила всё ту же попу под лучами средиземноморского солнца. Со мной познакомились мужчины. Это нормально. Почему бы не расслабиться на отдыхе? И правда, не язви. Понимаю, что частично заслужила твою язвительность. Но я сама на взводе. Чёрт знает, чего ждать от а д о м и д и с т а р ш е г о В общем, если совсем коротко. За мной начал ухаживать симпатичный молодой человек. Клубы, рестораны, прогулки на яхте. Всё отлично, всё круто. Я улетаю в Москву, не оставляю обратного адреса. На Крите, кстати, я покупала местный тариф. Шифровалась. Мне реально надо было отвлечься от всего и от всех. не хотела видеть ни одного знакомого лица. Поэтому улетала я с Кипра с чистой совестью, у с т о й головой и отдохнувшим телом. Надюша, у меня случился шок, когда тем же вечером на мою московскую симку позвонил Грег. Сестра сделала паузу и как-то многозначительно на меня посмотрела. Я что-то должна дополнительно понять из твоих слов? У кого-то недосып. Этот кто-то? И не спорить, что соображает туго. Поэтому, милая моя сестрица, больше конкретики и меньше загадок». Сестра вздохнула и посмотрела в сторону большого панорамного окна. Пауза затягивалась. Я тоже молчала. Откинулась на спинку кресла, обитого дорогим велюром, и ждала, когда нам все же принесут дозу кофеина. Утром принесли огромный букет кроваво-алых роз. «Классика жанра, Надюш. То есть он пробил меня по всем направлениям. Узнал, откуда я, хотя, кстати, я сказала, что с Украины. Ему стали известны мой адрес и мой телефон. Чем я живу, на кого работаю. Не и с к л ю ч а я что его спецы нарыли на меня все. На тебя, кстати, как вариант, тоже». и Рита для усиления эффекта от собственных слов направила на меня указательный палец с идеальным нежно-розовым маникюром. «Ты шутишь сейчас?» — прищурившись, проговорила я. От мысли, что незнакомые, да пусть даже и знакомые, дяди копались в нашем прошлом, становилось дурно, и легкий холодок прошелся по спине. У каждого человека есть свои секреты, свои скелеты в шкафу. то, о чем никто не должен знать. Пусть какая-нибудь маленькая, по сути, никому не нужная и ничего не значащая информация, но она принадлежит мне, никому более. Если бы... Сам же г р е к появился вечером, встречал меня у подъезда с одной розой. Романтично, мать его, идти. Только от этой романтики мне захотелось слинять в закат. Поддерживаю. Какого черта он прилетел в Москву? Зачем? Отпуск закончился. Курортный роман тоже. Рите пришлось замолчать, потому что все тот же услужливый официант принес нам кофе. Мы подождали, пока перед нами поставят изумительно белые чашки с ароматным кофе и оставят наедине. Я не ждала Грега и не собиралась с ним продолжать отношения. К тому же, н а т ь он меня младше. Как уже выяснилось позже. Ого! Мои брови поползли вверх. Он в хорошей физической форме, накачанный, ухоженный. Не скажешь, что ему 22. Высокий, разворот, плеч, сожень, как любила говорить наша бабка. Я невольно вспомнила Андрея. Тот тоже умел производить впечатление с первой встречи. Своей фактурой. «Двадцать два года для Грега. Приговор». «Да», – безапелляционно ответила Рита и потянулась за чашкой. У Ритульки был пунктик. Никаких мальчиков, никаких романов с молодыми людьми младше себя. Только взрослые, умудренные опытом мужчины. Или хотя бы ровесники. «Я тоже взяла кофе. Отпила. Божественно, вкус нереальный». Сколько бы я н и готовила кофе, и в турке, и в кофемашине, у меня не получалось достичь такого аромата и насыщенности. Эх, ты его послала. Не сразу. Надь, я испугалась. Ты хотя бы себе представляешь, что парень, с которым ты знакомишься на отдыхе в другой стране, иностранец, прилетает за тобой и, ко всему прочему, собирает на тебя информацию. ю в с «Ты понимаешь, в какой ярости я была?» «Я ее понимала». «Отлично. Мне бы тоже не понравилась такая осведомленность. Ты встречаешься с мужчиной, и он знает о тебе всю подноготную, каждый шаг. Зачем тогда ты ему вообще нужна? Неинтересно же станешь очень быстро. Или дело в тотальном контроле? н у где Рита и где контроль?» Мы босоногими девчонками убегали от родителей, чтобы быть самостоятельными. Ободрали коленки, свалившись с дерева. Упали с велосипеда, угнанного у соседского мальчишки. Так сами же никто нас не заставлял. А тут... Да, я сделала еще глоток ароматного кофе. Грег оказался настырным. Насколько? Замуж звал. О, я откинулась на спинку стула. Грег Адамиди сделал все, чтобы отвернуть от себя Риту. Ладно, возраст, с этим еще можно примириться. Но он собрал на нее информацию. Пытался контролировать, предугадать ее действия. И бог ты мой, он позвал ее замуж. Замуж! Мою Риту! Бедный парень, мне его даже стало жаль. Хотя я с последним погорячилась. Жаль мне стало себя, потому что я уже собиралась ответить Рите, но... По спине побежали мурашки. На меня кто-то смотрел. Повернула голову в сторону входа. Так и есть. Явился старший Адамиди, и он буравил взглядом именно меня. Ничего не понимаю. Абсолютно.